Глава 38. Валандер и Мартинсон встретились в воскресенье в 8 утра. Как по уговору, явились в управление одновременно и столкнулись в коридоре возле кафетерия. Поскольку шли они с разных концов по воскресному пустого коридора, у Валандера возникло ощущение, будто им предстоит дуэль. Но оба лишь кивнули друг другу и вместе вошли в кафетерий, где кофейный автомат опять забастовал. Над одним глазом у Мартинсона темнел синяк, нижняя губа распухла. Оба смотрели на кое-как накорябанное объявление, сообщавшее, что автомат не работает. «Я этого так не оставлю», — сказал Мартинсон. «Только сперва мы закончим расследование». «Зря я тебя ударил», — отозвался Валлендер. «Но это единственное, о чем я сожалею». Больше о ночной потасовке не было сказано ни слова. Вошедший Хансон с тревогой уставился на них. Валандер предложил расположиться прямо здесь, в кафетерии. Все равно ведь кроме них в управлении никого нет. Хансен поставил на плиту кастрюльку с водой и сказал, что готов поделиться своим запасом растворимого кофе. Когда они разлили по чашкам кипяток, пришла Анбрид. Валандер не знал, успел ли Хансен позвонить ей и рассказать о случившемся. Но, как выяснилось, о человеке, который застрелился на поле, ее проинформировал Мартинсон. О драке он, похоже, не обмолвился и смотрел на Анбрит весьма холодно. А стало быть, наверняка всю ночь вычислял, кто мог настучать Валандер. Когда через несколько минут подошел Альфредсон, вся группа была в сборе. Нюберг, по словам Хансона, до сих пор находился на месте ночной облавы. «Что он рассчитывает найти?» — удивился Валандер. «Он съездил домой, поспал несколько часов», — уточнил Хансен. «Через час-другой думает закончить». «Совещание продолжалось недолго», — Валлендер поручил Хансону поговорить с Викторсоном. В нынешней ситуации очень важно, чтобы прокурор непрерывно получал информацию. В течение дня наверняка придется провести пресс-конференцию, но этим займется Лиза Хольгерсон. Если у Анбрит будет время, она поможет начальнице. «Так меня же не было там ночью!» — удивленно воскликнула она. «А тебе не нужно ничего говорить. Просто я хочу знать, что скажет Лиза. Вот и послушай». Вдруг она вздумает делать какие-нибудь совершенно нелепые комментарии. После этих слов воцарилось недоуменное молчание. До сих пор никто не слышал от комиссара столь откровенно критических высказываний по адресу начальницы. У Валандера все это получилось нечаянно. Ночные мысли снова заявили о себе. Ощущение, что он измотан, а может попросту стар и оклеветан. Но если он вправду стар, то может позволить себе говорить все как есть, не считаясь ни с тем, что было, ни с тем, что будет». Потом он перешел к текущим задачам. «Самое главное сейчас — компьютер Фалька. Если в нем действительно запрограммирована некая акция, которая будет запущена 20-го, в нашем распоряжении менее 16 часов, и за это время необходимо установить, что это за акция». «Где Мудин?» — спросил Хансен. Валандер допил кофе и встал. «Я съезжу за ним». «Все, за работу». Когда они выходили из кафетерия, Анбрид хотела было заговорить с комиссаром, но он жестом остановил ее. — Не сейчас. Мне нужно съездить за Мудином. — Где он? — У хорошей знакомой. — А что, больше некому за ним съездить? — Почему? Ну, — Но мне надо подумать, как нам лучше всего спланировать этот день, и что означает смерть того человека. Об этом я и хотела поговорить. Валандер остановился в дверях. — Даю тебе пять минут. Мне кажется, никто не задал самого важного вопроса. «А именно?» «Почему он застрелил себя, а не тебя?» Валандер заметил, что голос его звучит раздраженно, и он действительно чувствовал раздражение, досадовал на все и на всех и не скрывал этого. «С чего ты взяла, что я не задавал себе этого вопроса?» «Если бы задавал, то сказал бы на совещании». «Да тошная чертовка!» — подумал он, но вслух не сказал. Все таки существовал незримый предел, который он не мог приступить. «К чему ты клонишь?» Меня там не было. Я не знаю, как все складывалось и что, собственно, произошло, но у такого человека должна быть серьезная причина, чтобы покончить с собой. Почему ты так считаешь? Кое-какого опыта я с годами набралась, тебе не кажется? Валлендер невольно впал в нравоучительный тон. Вопрос в том, есть ли от него польза в данном случае. Этот человек, предположительно, совершил как минимум два убийства. И, не задумываясь, совершил бы третье. Что за этим стоит, мы не знаем, но он явно не ведал пощады и был необычайно хладнокровен, по-азиатски хладнокровен, быть может, что бы это ни значило. Он слышал вертолет и понимал, что ему не скрыться. Мы подозреваем, что происходящее — дело рук фанатиков. В конце концов, возможно, одержимость и заставила его покончить самоубийством. Анбрид хотел что-то сказать, но Валандер уже вышел в коридор. — Мне надо съездить за Мудином, после поговорим, если к тому времени наш мир не рухнет. Из управления Валандер выехал без четверти девять, он торопился. Дождь перестал, порывистый ветер быстро разгонял тучи. воскресный день шоссе пустынный, и комиссар гнал на полной скорости. Где-то между Рюдс-Гордом и Скурупом он задавил зайца. Пытался объехать его, но зверек угодил-таки под заднее колесо. Валандер видел, как он лежит на дороге, дергая лапой, но не затормозил. Остановился он только возле виллы в Егерсру. Было без десяти десять. Эльвира Линдфельд открыла, едва он позвонил в дверь. Валандер сразу увидел Роберта Мудина, который пил на кухне чай. Эльвира была полностью одета, но ему показалось, она устала. И вообще какая-то другая, не как при последней встрече. Впрочем, улыбка у нее все та же. Она хотела предложить кофе. Валандер мечтал о чашке кофе, но отказался. Времени нет. Эльвира настаивала и, взяв залог, чуть не силком отвела его на кухню. Валандер заметил, что она украдкой бросила взгляд на часы и мгновенно насторожился. Хочет его задержать, только ненадолго ждет еще чего-то или кого-то он еще раз поблагодарил и велел Мудину собираться. «Торопливые люди внушают мне тревогу», — посетовала Эльвира, когда Мудин вышел из кухни. «Вот ты и нашла у меня недостаток», — сказал Валандер. Но как раз сегодня ничего с этим не поделаешь. Мудин нужен в эстаде. Почему такая спешка? Нет времени объяснять. Нас несколько тревожит 20 октября, то бишь завтрашний день. Невзирая на усталость, Валандер отметил, что по ее лицу скользнула легкая тень беспокойства. И тотчас она улыбнулась. «Боится чего-то», — подумал комиссар. «И поспешил отмести эту мысль. Наверняка ему почудилось». Мудин спустился в переднюю, готовый к отъезду. Компьютеры он нес под мышкой. Вечером мой ночной гость вернется? Спросила Эльвира. В этом уже нет необходимости. А ты вернешься? Я позвоню, пока не знаю. Они поехали обратно в эстат. Валандер слегка убавил скорость, но не намного. Я проснулся рано, сказал Мудин. Лежал и думал. Есть кое-какие новые идеи, надо бы их опробовать. Валандер прикинул, не рассказать ли о событиях минувшей ночи, однако решил повременить. Главное сейчас, чтобы Мудин сосредоточился на работе. Дальше ехали в молчании. Валандер понимал, что нет никакого смысла расспрашивать парня про новые идеи, ведь для него это сущая бракадабра. Вот и то место, где Валандер задавил зайца. При их приближении стая ворон разлетелась в разные стороны. Зайца уже расклевали до неузнаваемости. Комиссар признался, что зверька задавил он по дороге в Мальме. «Раздавленных зайцев на дорогах сотни, но по-настоящему видишь только того, которого убил сам».